с крупным, но расстроенным состоянием. Она тяжело переживала потерю мужа, желала уединения от мирских сует, но имея много дочерей, должна была для них поддерживать светские и придворные связи. Тогда на пути её жизни встретился человек, который принял в ней и её делах большое участие. Это был Пётр Алексеевич Кологривов он помог распутать какой-то процесс по имению покойного князя Гагарина. Затем, несколько лет спустя, сделался вторым супругом княгини Просковеи Юрьевны, которая умело оценила его здравый ум и доброе сердце. Старшие дочери её были тогда уже замужем, и неблагосклонно смотрели на отчима. Несмотря на это, между стариками, супругами Кологривовыми была полная гармония. Они часто жили в их калужском имении, в Жарках. Просковея Юрьевна говорила, что там она отдыхает от столичного шума. Кологривовы в Жарках почти никого не принимали, кроме людей самых близких в числе которых была и бабушка моя Екатерина Алексеевна Прончищева. Дружба Прасковьев-Юрьевны имела большое значение для бабушки. Она отдыхала там, в доме этой большой барыни, от тяжелой жизни в доме отца. Нравы в доме Калагривовых были очищены от ссора помещичей безотрадной, Будничной жизни в Богимове. Вместо расправы с крепостными у Кологривовых она встречала заботу о рабах, попечение о них. И эти лучи света очищали её душу от предрассудков, среди которых она провела своё детство и юность. А уважение и дружба Просковии Юрьевны поддерживали её мужество, на пути ее самоотверженной жизни. Я помню, как любила бабушка рассказывать о благочестивой жизни у Калагривовых, о привычках, вкусах и мнениях Прасковья Юрьевны. По возвращении из жарок бабушка привозила домой изящные канвовые узоры, выкройки, рецепты для варений, пирожных. Это радовало ее и, и вносило движение в её одинокую жизнь в старости. Ранее ей было ещё более потребности в нравственной поддержке, которую она получала от дружбы с Кологривовой. Григорий Ильич Раевский приходился двоюродным братом бабушке Екатерине Алексеевне, кажется, по Бахметьевым. Я хорошо его помню. Он сохранил в своей внешности и манерах форму и приёмы дворянина времён императора Павла Петровича. Речь его была цветиста, он отличался утончённой вежливостью, некоторой сентиментальностью тогдашнего романтизма. Он ни за что не хотел следовать новейшим модам, но одевался по последней моде своей юности. Сюртуки его были очень длинны, жабо и манжеты больших размеров и ослепительной белизной